Глава 11 «Где, — говоришь, — этот проглот, запах тушёнки унюхал?» Гусев, прищурив глаз от попадавшего в него дыма, протянул мне карандаш. «Вот в этом районе, километрах восьми отсюда, видишь, в сторону болота как бы полуостров выдаётся. Вот на этом самом полуострове, где-то в его основании. Угу». Серёга посмотрел на карту, задумчиво постукивая пальцем по столу. «А там что, возвышенность?» «Судя по горизонталям, превышение над болотом больше 20 метров. Да, сначала бугор, потом постепенный спуск и резкий обрыв. Метров 6, как минимум. Дальше осинник метров на 200, переходящий в болото. И что думаешь?» Даже не знаю. Сначала азарт был, но пока сюда доскакали, более трезвые мысли в голову приходить начали. Уж больно место для блиндажа неудобное. Если прижмут, уйти можно только на северо-запад. Все остальные направления болото отсекает. Ууновцы на такое никогда бы не пошли. Да и не могли поляки ууновские нычки знать. Завтра, конечно, посмотрим, но, скорее всего, мужикам показалось. Знаешь... Гусев затушил сигарету и, откинувшись на спинку стула, заложил руки за голову. «В прошлом году, когда тебя от нас уже забрали, я встретился со знакомым Смершевцем, Волкодавом. Старинный приятель. Посидели, отметили встречу, поговорили. О бабах? Да ну тебя!» командир сел, ровно положив руки на стол, и продолжил. «Короче, он мне рассказал, что они как-то Мельниковский бункер также нашли. По запаху. И тоже чисто случайно. Только при них собака была, которая его и учуяла. Пхе! Мой гек не хуже любой собаки, вкусняшки чует. Но здесь есть одна неувязка. Заранее поляки никак не могли тут свою нычку организовать. Украинских же схронов они просто не знают. Сам ты пхе! А насчёт поляков? Тут ведь Волынский укрепрайон был ещё до 1939 года. Он, правда, восточнее располагался, но не исключено, что с тех пор кое-какие чисто польские замаскированные блиндажи здесь сохранились, и бывшие армейские офицеры, которые теперь входят в ОК, о них вполне могли знать и сейчас, сообразно случаю, использовать, как ты сам говорил, руководство в случае провала попытается отделиться от основных сил и затаиться в тихом месте. «Тише место не придумаешь». «Загонщикам и в голову не придёт, что кто-то может сам себя в такую ловушку загнать. Поэтому по полуострову они просто проскочат и уйдут дальше, на северо-запад. Что, разве не так? Тебе бы пришло в голову вести активные поиски на этом пятачке?» Гусев меня опять смутил. А я ведь уже думал, что завтра мы просто для очистки совести там пробежимся и уйдём к хутору так запавшего мне в душу Ламзицкого. Но если тут возможны чисто польские схроны, то...» А Серега подлил масло в огонь. «Может, это и есть твоя удача, из-за которой нас всех выдернули? Это же надо, топая по лесу, без всяких собак, унюхать затаившегося врага». «Хм», — хмыкнул я, — «ну, положим, не врага, а тушенку, но я тебя понял. Завтра там будем рыть плотно. Может, людей подкинуть с ищейками?» «Нет уж. Меньше народу, больше кислороду. А гаврики с собачками пусть остаются где были. Патрулируют люди Власика возле аэродрома. Вот пусть и патрулируют. Сам говорил, твой друган, волкодав, хотел просто захватить и обезвредить националистов. А у нас задача совсем другая — обнаружить и не вспугнуть. псинок гавкнет один раз, и всё, считай, писец. Так что буду пользоваться геком. Он лучше собаки». Тут я заткнулся, так как понял, что практически процитировал слова малыша из Карлсона. Гусев же на мою ухмылку внимания не обратил и сказал, «Значит, так и решим. Ладно, ты иди отдыхай, а мне еще к наркому надо на доклад». Да, покой нам только снится, но ничего, зато по лесу бегать не надо. Я бы лучше побегал. Не стани, зато отдельные апартаменты и генеральский доппайок. «В каждой каке надо находить что-то хорошее». Гусев на это только поморщился, а я, поднявшись, уже собрался уходить, но вдруг, вспомнив о недавней мысли, сказал, «Слушай, мон-женераль, я тут твоего ординарца припашу. Ты не против?» Командир устало потер глаза и поинтересовался. «На предмет?» «Хочу обмен сделать. У нас тут дамский браунинг с собой случайно оказался». Ну, этот, который весь никелированный, образца 906-го года. Помнишь? Ты его ещё собирался у меня слямзить, Елизавете, что с секретчиками приезжала подарить. У меня их штук пять заныкано. А я захотел бы, слямзил. Но ты ведь развонялся до небес. Обменный фонд, обменный фонд. Ладно, не о том разговор. Зачем тебе, Рыбников? Да вот, есть идея твоего Васю напрячь, чтобы он этот ствол у летунов на кольт сменял». Серёга вытаращил глаза. на хрена «Что за женские вопросы? Просто у меня в коллекции нет модификации 23-го года, а тут все амеры с таким рассекают». «Ага, умнее, ничего не придумал. Подбить кого-то из союзников на воинское преступление, связанное с передачей штатного оружия в чужие руки. Да не с передачей, а с отдачей. И на это дело хочешь привлечь ординарца генерал-майора НКВД?» «У тебя мозги вообще как? Есть?» «Конечно. Васька ведь не сам ченч проводить будет, а задачат бойца из БАО. И дело с концом. Америкос этот Кольт спишет, как два пальца об асфальт. Это ведь не последний ствол в их армии. Ты что, летунов не знаешь?» «Я запрещаю. Категорически. И главное, сам, сам не вздумай этим заняться. А то я знаю тебя». У амнезия, оружие потеряно, а у Лисова в чемодане новая игрушка». Гусев так перевозбудился, что с него слетела вся усталость, а я, махнув рукой, ответил. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Нет так нет. Зачем же так орать? Не больно-то и хотелось. Только запомни, когда я когда-нибудь в будущем разложу всю свою шикарную коллекцию, там останется одно пустое место». Вместо пистолета будет висеть плакатик. Здесь должен был быть Кольт М1911А1, которого нет по причине того, что Гусев — козёл. Пошёл вон! Серёга швырнул в меня карандашом, но не попал, отчего обозлился ещё больше. Плюхнувшись обратно на стул, он прошипел. «И ты, лесов меня хорошо понял, чтобы никаких обменов!» одного секунд секонд-лейтенанта, как ты в таких случаях говоришь, развел и хватит. Самому-то не стыдно?» «С чего бы? Тот младший на меня сам налетел, как вепрь, когда мороженое мясо увидел. Долго гонялся на коленях, все руки обслюнявил, невзирая на царящую вокруг антисанитарию. Плакал и бормотал. «Сэр, я всю жизнь мечтал о таком сувенире. А сигареты и жвачку...» Он в клювике принёс, исходя из чувства элементарной порядочности, помноженной на горячую благодарность. Давая подобный ответ, я, как-то не странно, ничуть не кривил душой. Приблизительно так оно всё и было. Просто ещё в первый день после обеда, когда мы готовили оружие к завтрашнему выходу, я в одном из карманов разгрузки нашёл фрицевскую медаль за зимнюю кампанию 1941 года. Как она там оказалась, так и не вспомнил поэтому, повертев между пальцами тёмный кругляш на красной с чёрно-белой полоской ленте, я бросил её на стол. А ближе к вечеру мне приспичило посетить местный чудо-сортир. Когда уже выходил из палатки, опять заметил медаль и, решив, что ей самое место в глубинах аэродромного туалета, забрал её с собой. Так и шёл, машинально крутя эту медальку за ленту, а возле хитрого домика почувствовал чьё-то внимание к своей персоне. Подняв глаза, увидел стоящего в двух шагах от себя секонд-лейтенанта, который неотрывно следил за полётом гитлеровской цацки вокруг моего пальца. При этом на физиономии у него был такой восторг, что я невольно сбился с шага, а увидев, что я остановился, он облизал губы и, отдав честь, неуверенно улыбнулся. Козырнув в ответ, я остался стоять на месте, ожидая развития событий и через несколько секунд дождался летеха видно задавив робость спросил сэр майор сэр это ведь немецкая награда разрешить посмотреть сэр видимо совершенно не рассчитывая на мое знание заморского языка свое английское сэр конье он дополнил вполне понятной международной жестикуляцией при этом морда у него была самая просящая Да и весь секонд-лейтенант выглядел достаточно прикольно. Худой, высокий, лопоухий, белобрысый. Он так наивно хлопал глазами, что я, забыв о своей вечной нелюбви к Амерам, протянул ему медаль, добавив по-русски. «Держи, салага. Это подарок. Презент». Слово «презент» Мамлей понял сразу и моментально, после чего, не кочевряжась и не делая вид, что ему неудобно, принялся благодарить и жать мне руку. Похлопав его по плечу, я прервал сэрканье и сэнксы, счастливого летуна и, чувствуя усиливающееся бульканье в животе, просил в сторону многоочкового чуда, благо идти было недалеко. А когда удовлетворённый и довольный жизнью вышел обратно, меня снова поджидал давешний летёха. Держа под мышкой два блока сигарет, а в руках какую-то яркую коробочку, Он нервно крутил головой, но, увидев знакомого дарителя, просиял улыбкой и кинулся ко мне. В общем, Амир был достаточно воспитан и не лишён благодарности, поэтому пожелал отдариться. В итоге разведгруппа разжилась двадцатью пачками Кэмела и упаковкой жвачки, которая была в той самой яркой коробке. Я, правда, немного повыделывался, показывая жестами, что ни сигареты, ни резинка мне никуда не уперлись, но летун был настойчив, и мы расстались, вполне довольные друг другом. Вот про этот случай Серега мне сейчас и напомнил, хотя паразит такой отлично знал, что к чему. На этой совместной базе стукачи сидели друг на друге, поэтому генерал-майор нарисовался в палатке через 15 минут после обмена И потребовал объяснений. Узнав, как было дело, угомонился. И нагло, забрав пять пачек верблюда без фильтра, сказал, что это его доля, опять убежал. А сейчас еще и пристыдить меня пытается мародер беспредельный. Но дрюкать начальника я дальше не стал. А подняв карандаш, валяющийся возле стенки, и положив его на стол командира, примеряющий ответил. «Чего мне стыдиться? Это не я за америкосом» а он за мной гонялся, что называется «почувствуйте разницу». И про пистолет я тебе пургу прогнал, чтобы сон сбить. Конечно, ничего менять не буду. Не царское это дело, чего-то у буржуинов просить. А если бы и собрался, то, исходя из навыков прошлой жизни, я бы на этот ствол как минимум летающую крепость сменял. Просто надо знать конъюнктуру рынка и людскую психологию. «Летуны ведь в связи с удаленностью от передовой подобных трофеев лишены по умолчанию, а пофорсить им тоже хочется». Тут, видя, что Серега опять начал надувать щеки, я примеряюще поднял руки. «Да шучу, шучу! Зато смотри, опять встряхнулся, а то ведь как сонная муха был! Сколько ты уже? Сутки не спишь?» Вторые пошли. «И сегодня еще полночи точно спать не придется». Колучев опять в Москву летал Вот совещание собирает. Что-то случилось? Да нет, рутина обычная. Ладно, ты иди, а то мне уже пора. И завтра, как вернётесь, тут же ко мне. Понял? Да? Поднявшись, я двинул к выходу. Но возле самых дверей, нащупав в кармане один из подарков американского летуна, вкратчиво спросил. «Серёг, жвачку хочешь?» «Засунь её себе, знаешь куда». Гусев только что не плюнул на пол, показывая своё отношение к заморской диковинке, а я, радостно хмыкнув, с чистой душой потопал к своим ребятам, по пути вспоминая, как весело получилось с этим бубль-гумом. Тогда, когда я притащил в палатку свои трофеи, мужики к сигаретам отнеслись вполне спокойно, сразу закурив и оценив душистость и мягкость табака. А вот жвачка... Никто из моей команды Этот странный продукт до сих пор не видел, и Пучков на десятой минуте жевания выразил общее мнение. «Вкусная конфета. Вкусная, но странная. Я ее жую, жую, она не тает». После чего этот стриженный монстр взял и проглотил розовый комочек. Видно, жевать надоело. Увидев столь бездарный перевод дефицитного продукта, я подскочил с койки, и сделал общее объявление. «Твою маман! Ну серость! Это не конфета, это жевательная резинка. Ее можно жевать и жевать долго, пока не устанешь. А потом можно прилепить к уху, отдохнуть и снова жевать. Зачем? Она ведь какая-то безвкусная становится. И оп, и липкая». Это змей, задав вопрос, вытащил бубль гум изо рта и теперь безуспешно пытался отклеить его от пальцев. Масса прилипла намертво и только расползалась розовыми нитями сначала между пальцами, а потом и между разведенными руками, ошалевшего от такой засады Женьки. Остальные, перестав жевать, настороженно следили за его манипуляциями. Я, глядя, как он пытается вытереть руку об брезентовый полог палатки, только хмыкнул и, опять упав на койку, с удовольствием выдул шикарный пузырь. «Илья!» — вопль Шарафуддинова заставил меня подскочить и уставиться на кричавшего. Бесконтрольный пузырь при этом, разумеется, лопнул, прилипнув к щекам и подбородку. Марат, смотревший на меня совершенно круглыми глазами, судорожно выдохнул, а я, осторожно отлепляя клейкую массу от физиономии, злобно поинтересовался. «Ты чего орешь?» «Фух!» Шах еще раз выдохнул, передернулся и, пригладив вставшие дыбом волосы, жалобно попросил. «Командир, ты больше так не делай. Я подумал, у тебя желудок изо рта вылезает. Мля!» «Нет, ну не сволочи. Я им вкусняшки принес, а они...» «В общем, пока мы со змеем отмывались...» Остальные, выплюнув резинку в газетный кулёк, осторожно, как взведённую мину, отнесли его за палатку и там для верности ещё и прикопали. Жан, уминающий получившийся земляной бугорок сапогом, при этом приговаривал, что «нормальные люди, такую опасную гадость не то что в рот не положат, а ещё и близко не подойдут». Мда, сюрприз не вышел хотя эта жвачка и в самом деле очень сильно отличается от существовавших в моё время резинок. Во-первых, она вкуснее. А во-вторых, в отличие от разных орбитов и стимурлов, ко всем сухим поверхностям липнет, как последняя сволочь. И хрен её чем отдерёшь, поэтому при использовании надо соблюдать определённые меры безопасности. Когда после мытья мы вернулись в палатку, Там все уже успокоились. Только Гек выглядел несколько встревоженно. Помявшись пару минут, он задумчиво спросил. «Илья, а ведь я ее проглотил. И что? А у меня нутро от нее не слипнется». Пучков выглядел так озабоченно, что я не смог удержаться. «Нет, только в сортир придется с опаской ходить». «Почему? Ты видел, какой я пузырь выдал?» Вот у тебя то же самое, только из задницы выдуется. И, конечно, лопнет. Как ты потом мыться будешь? Ума не приложу». Озабоченно покачав головой, я плюхнулся на койку, а через несколько секунд началось повально ржание в четыре глотки. Лёха сначала в нём не участвовал, растерянно хлопая глазами и, видимо, представляя себе весь кошмар будущей оправки. Но потом, поняв, что командир пошутил, присоединился к общему хору. И как раз в этот момент нарисовался Гусев, которому донесли про мою встречу с американцем. Узнав, что к чему, генерал-майор забрал свою долю трофейных сигарет, от бубль гума категорически отказался и присовокупил. «Нахер вас вместе с вашими шутками, а то и я в туалет буду бояться ходить». В общем, импортную новинку продуктов питания мои друзья восприняли резко отрицательно и впоследствии от предлагаемой резинки отказывались вежливо, но твёрдо. «Ну, значит, мне больше достанется». Улыбаясь этим воспоминаниям, я загрузился в ГАЗ-64 и порулил к месту нашего базирования. Почему не пешком, а на машине? Да потому что уже на второй день проживания на аэродроме группу генерал-майора Гусева совсем всем её барахлом перевели километра на два юго-западнее совместной советско-американской базы. Туда, где уже располагались ребята из террор-групп. Сделано это было, разумеется, не из-за моих обменов, а в целях безопасности и сохранения секретности. Не зря же нам в первый день даже оружие своё запретили носить, как сильно выделяющиеся и демаскирующие вновь прибывших как разведчиков. Хотя, лично я считаю, что нас хоть в балетные пачки одень. По замашкам, да и общей моторике движений, знающий человек — На раз скажет, кто из ху. Начальство, видимо, решило так же. И вот теперь мы живём на выселках. И пусть вдалеке от шикарного эксклюзивного туалета, зато в очень хорошей компании. Опять-таки рёв самолётов не раздражает. Когда я доехал до нашего брезентового дома, мужики уже дрыхли, и только Марат, сидя за столом, чего-то писал при свете переноски. Увидев меня, он спросил, есть, будешь? Ещё горячие. Ага. И приняв из рук шаха действительно горячий котелок с кашей, я стал орудовать ложкой, попутно обсуждая со своим замом завтрашний план действий. «Ну что у тебя?» «Так же, как и у тебя. Пусто. Третий час. Мы ползаем по этому пятачку расширяющимися кругами, но всё напрасно».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 Кабанов, оставляя следы этих парнокопытных, специально вырезанными палками. Просто я прикинул, что мы тут всё равно натопчем настолько, что этого не скрыть. Но изобразить, будто здесь просто прогулялась стайка диких свиней, нам вполне по силам. Ведь кто его знает, вдруг сегодня мы ничего не найдём, а живущие в схроне выползая на поверхность, обнаружат следы человеческой деятельности возле своего убежища. А так Увидев примятую траву, кое-где вскопанную землю, поломанные ветки кустовые и отпечатки кабаньих копыт, ничего плохого не подумают. Тем более, что чётких отпечатков обуви они не увидят, так как сапоги мы обмотали тряпками и теперь оставляли за собой только маловразумительные вмятинки. В конце концов, придавив очередного комара, я, чувствуя, что сейчас окончательно озверею, прислонился к дереву. И, вытирая пот, сказал Марату.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 Ну, совершенно не мог предположить, что окажусь на месте книжных героев. Вон, ведь, как жизнь повернулась. И ведь действовали смершивцы недалеко от этих мест. Только при этом они втроем умудрились обнаружить в таком же лесу не какой-то схрон, а точку выхода немецкой рации в эфир. А это даже не иголку в стоге сена найти. Тогда, читая, я этого не понимал.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 или прусское, или польское, или австрийское, а может, даже румынское. В этих местах в самые разные времена кто только не воевал. И у всех, что характерно, были орлы на гербах и деталях одежды. Лучше бы ты ягоды нашёл. После чего запулил пуговицу в кусты. И всё вроде бы ничего, но это несколько секундная заминка, наложившаяся на впечатление от собственного рассказа,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 Ещё ничего не говорит, просто вентиляция может быть выведена достаточно далеко от схрона. Да и ветерок, дующий сверху, вполне мог донести слабую волну запаха ещё метров на пятьдесят. Причём только запаха консервов, без дыма. То есть, либо мясо согрели в саморазогревающиеся банки либо вытяжная труба печки выходила аж на той стороне возвышенности, что в принципе невозможно. М -м.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 приподнимать не пробовал. «Дурных нема! Вот и добрый!» Я встал, отряхнул колени и, жестом отозвав подчинённых в сторону, подальше от найденного входа, сказал, «Всё, ребятки, отдохнули, погуляли, пора и за дело приниматься. Ещё 20 минут осматриваемся и уничтожаем любые следы нашего пребывания на этом склоне. После чего вон там и там я махнул рукой, показывая направление». «Оборудуем места для секретов». Резко помрачневший Гек уточнил. «Могилы копаем? На хрена! Ещё вылезет какое-нибудь мурло оттуда». Я мотнул головой в сторону схрона. «А тут на тебе, земляные работы, идущие полным ходом». «Нет уж. Камуфла у нас отличная, поэтому обойдёмся без скрытых окопов и прочих крыёвок. Но ты учти, нам здесь ещё три дня как минимум жить, пока операция не начнётся». И шарохаться надо как можно меньше, чтобы себя не выдать, поэтому слушай приказ. Подготовить замаскированную точку и очистить сектора наблюдения от отдельно стоящей берёзы до волн тех кустов. Вторая точка будет расположена ниже, секторами наблюдения от упавшего дерева до балки с ручьём. Работать аккуратно, ветки не ломать, выщипывать мешающие обзору препятствия по листику. Первая пара — шах, змей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 Но две «Совы» с новым крепежом под автомат Калашникова мы получили. Вот их и возьмём. Кстати, наши ночники, особенно последнего, третьего выпуска, переплёвывают немецкий ZG 1229 «Вампир» на раз. Дальность работы приблизительно такая же, в районе сотни метров, только вот чёткость и контрастность изображения у фрицевского ночного прицела гораздо хуже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 А сегодня днём что, стало резко плохо? С чего бы? Или Колычев какие-то хреновые новости привёз? Но Серёга решил не доверять эти сведения даже постоянно проверяемой полёвке и ответил. «Я сейчас сам подъеду. Поговорим». «Понял. Жду». Постояв несколько секунд у телефона, я пожал плечами и, подумав, что решать проблемы надо по мере их поступления,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 Чего у тебя вид такой, как будто мылом насильно накормили?» Серёга, прежде чем ответить, расстегнул крючок воротника, повздыхал и, прикурив от одной сигареты другую, выдал. Приключилось. До приезда товарища Сталина осталось три дня. Разведка докладывает странные вещи. Вместо обещанного отряда в пятьсот человек там собралось меньше сотни. Я пожал плечами. «Понятное дело, остальные будут выдвигаться сразу к месту предварительного сбора, где-нибудь километрах в 15-20 отсюда, да и та сотня, наверняка разделятся на более мелкие группы для простоты и скрытности передвижения». Гусев раздраженно ткнул сигаретой в пустую консервную банку, заменяющую нам пепельницу, едва сдерживаясь, рявкнул. «Самый умный!» «В том-то и дело, если бы это было так,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 Ни мелкие, ни крупные отряды АК не выходили. Тут уже я задумался. Хм, действительно, странно. Но не могут же поляки решить провести такую операцию столь малыми силами. Это ведь не из кустов из проезжающих машин пальнуть и сбежать. Хотя, с другой стороны. А если это будет отряд одного боя? Ну, камикадзе. Уже сотню человек, готовых безвариантно пожертвовать жизнью за свою страну,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 без оглядки на то, что война идёт не только прямая, но ещё и пропагандистская. Они просто взяли и без всяких купюр перепечатали отчёты гестаповцев. Союзнички, мать их! Ну да ладно. Плохо, что Серёга не в курсе, а у Ивана Петровича я всё забываю спросить. Кто же действительно тех офицеров шлёпнул? С одной стороны, это действительно могли быть наши.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 Примерив на усатого и горбоносого главкома слово москаль я только хмыкнул и поделился своими соображениями с Гусевым. Серега очередной раз вздохнул и задал вопрос. «Как ты считаешь, где сейчас находятся противники?» В словах и тоне командира мне почудился подвох, но ответил, как думал. «Километрах в 50-70 отсюда. Скорее всего, по направлению на северо-запад. А что?»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 «Четыре-пять грузовиков, надёжные документы, наша форма. Тогда ещё могут успеть». Я лихорадочно пытался выстроить версию, но чувствовал, что это всё не то, и поэтому не удивился, когда Гусев, поморщившись, спросил, «Ты сам в это веришь?» Сразу ответил, «Нет, если не на первом же, то на втором или третьем КПП их вычислят». Блин, ни хрена ничего не понятно.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 и они всё-таки каким-то образом сюда доберутся к сроку. Тогда отсутствие разведчика в том блиндаже может сорвать задуманную операцию. Поэтому у вас задача остаётся прежней — наблюдение. Тем более наверху принято решение оставить всё как есть и ждать. Так что планы не меняются ни для нас, ни для тебя. Понял? Понял. Тогда всё. Я поехал к себе, а ты, если какие новости появятся,